Хотела бы я знать на что. — Понятия не имею, — вздохнул я. — Он мне ничего не говорил. — С тобой он наверняка выйдет на связь, — сказала Вайол. — Немедленно дай мне знать, как только он объявится. Обещаю. Войол выпустила мою руку. — Похоже, больше тут ничего не скажешь. — Да, но, возможно, вам будет интересно поговорить о другом, — «О чем же?» «Дело касается отсутствия коррел за обедом». «Продолжай», — велела л. «Известно ли вам, что мы с ней долго гуляли по городу?» «Известно». «Мы закончили прогулку внизу, в помещении огненного пути». «Она выразила желание его увидеть». «Многие посетители хотят увидеть путь». Однако не всем его следует показывать. Большинство теряют всяческий интерес, едва узнают о лестнице. Я не говорил ей об огненном пути, но я ее и не отпугивал. Когда мы спустились, она поставила на него ногу. — Нет! — воскликнула воел. Ты должен был за ней следить. Не хватает нам неприятностей с бегмой. Теперь еще это. Где ее тело? Хороший вопрос, усмехнулся я. Не знаю. Когда я видел ее в последний раз, она была жива. Корел заявила, что Оберон ее отец, после чего прошла весь путь. А потом потребовала, чтобы он куда-то ее перенес. Теперь ее сестра, которая знает, что мы были вместе, чрезвычайно озабочена. За обедом она мне покоя не давала, пытаясь выяснить, где Коррелл. Что ты ей сказал? Сказал, что она осматривает достопримечательности дворца и может немного опоздать. Потом Найда потребовала, чтобы я отправился на поиски Коррелл, если та не явится к обеду. Я не стал распространяться по поводу того, что произошло на самом деле, поскольку не хотел затрагивать тему отцовства Корал. «Разумно», — пробормотала Вайол. «Ну и дела». Я ждал, но она ничего не добавила. Я продолжал ждать. Наконец она произнесла. «Мне ничего не известно о романе Аберона в Бегме». Поэтому мне трудно оценить подобное откровение. Может, Корел каким-нибудь образом сообщила, как долго она намерена отсутствовать?